«Шаг влево-вправо, трясина!» «Зато ценой четверти часа неприятных ощущений!» Эгин то и дело произносил формулу легкости. «Если уж в трясину, так чтоб не всем весом!» «Удается спрямить дорогу часа на полтора!» «Хозяин Эгин, хозяин Лакха, дальше вам лучше молчать!» Сказал им старший из проводников, который по возрасту был, однако, совсем еще молоденьким пареньком. До да Гинсавера близко совсем, и пятнадцати сотен двойных шагов не будет!» «Хорошо», — кивнул ему Лакха. «Эгин, для меня было честью знать вас. У свода по-прежнему крепкие зубы, не напороться бы. Попрощаемся, потом, может, не представиться такой возможности». «Я многое узнал благодаря вам. Прощайте, Лакха!» «Если повезет встретиться...» Расскажите, что же вы такое разузнали благодаря мне? Может, я и сам не знаю? А теперь прощайте, Эгин. Они поднялись и пошли. В это же самое время дружина баронов Машмагард с варанскими огневержцами в воловьях-упряжках миновала восьмой верстовой камень. Еще до рассвета замок Генсавер должен был оказаться в пределах досягаемости их зажигательных ядер. Небольшая дружина барона Вельвиры тем временем выходила к замку с севера по другой заветной тропе. Пренебрегая столь неблагородным способом перемещения, бесшумно скользя по нижним ярусам ветвей, к замку приближались три дюжины сергомен. Творюги находились в пути уже неделю, не зная ни скорби, ни страха, ни усталости. лакха Лишенный в своем глиняном теле способности к сверхчувствованию, до последнего момента так и не смог обнаружить сторожевой секрет. И только когда раздался громкий треск, когда перед ним выросли темные силуэты, а в грудь и спину уперлись клинки, он понял, что боевое охранение Гинсавера устроено вполне грамотно. И даже испытал тайное чувство гордости за варанскую боевую выучку. «Кто идет?» Голос был молодой, совсем еще петушей. «А ты как думаешь?» – осведомился Лакха. Он сделал все, чтобы его вопрос-ответ прозвучал уверенно, но не развязно. Чувство гордости, не успев расцвести, быстро завяло. По правилам, у него должны были спросить не кто идет, а назови пароль. Они что, загребли на фальм рекрутов с поздних циклов обучения? Ну, чума!» «Ну, дошел варан до ручки!» «Погодите-ка, Эрмсаван!» Это был другой голос, озадаченный и даже, пожалуй, испуганный. Лакха сразу же сообразил чей. Арум Ар нейар опора вещей!» «Прошел второе посвящение еще тринадцать лет назад, но особых заслуг за время службы в последнем звании не имеет. Разве только вот эрудит знатный». Трижды ходатайствовал о переводе в опору писаний, и Датанагелла и Сон ему в переводе отказывали. Последняя резолюция Сонна Лаки особенно понравилась. Отклонить ходатайство по причине избыточной образованности просителя. Чем еще Нейяр известен? Да ничем. Можно еще добавить, что таким, как Игин, он в подметке не годится но подобную формулировку личный лист Арума не стерпит. «Доброй ночи, Найяр!» «Это вы, мой гнор?» «Это я, ваш гнор. Что привело вас к нам? Признаться, я полагал, что вы проводите эту ночь в обществе наших... наших...» Лакха терпеливо ждал, пока мямлень едный яра придет к своему логическому завершению. Лакха понятия не имел, в чьем обществе Лараф намерен скоротать эту ночь. На его месте и в его теперешнем положении Лакха провел бы всю ночь с черной книгой в поисках ответа на вопрос, как одолеть баронов Машмагард. «Я хотел сказать, что все мы полагали вас занятым общением с нашими гостями, танцовщицами, я хотел сказать, актрисами». Знаем мы ваших актрис из погорелого театра Жезлы и браслета, все ясно. Тут, значит, не только аррумы, но еще и шлюхи. Алларав, как натуральный шлюхин сын, предпочел таких вот мамочек доброму чернокнижию. Нашел время позорище магической науки. наяр и вы действительно поверили, что я, гнор свода равновесия, в такую ответственную ночь буду разбазаривать свое семя, свою силу? Никак нет, мой гнор, но все это представлялось весьма убедительным. То-то же. Я рад, что обман удался. Впрочем, мой фантомный образ, тяготящийся ныне обществом этих дурынт, и впрямь сработан на славу. Ну как тут у вас, яр оборотни не появлялись? Нет, мой гнор, в обверенном мне секрете особых происшествий за время дозора не отмечено наяр прошу вас, прогуляйтесь со мной до следующего секрета. Потом можете быть свободны». «Почту за честь, мой гнор!» «Тише, мы не в пенарине. Идемте». Ближайшие часы лакхика алари предстояли веселые. Учитывая, что он не знал пароля этой ночи, ему требовалось как-нибудь предельно осторожно выведать таковой у Нейяра. «Вроде, кстати, наяр сами-то вы пароль не забыли?» «А ну-ка назовите!» Но с этого веселье только начиналось. Дальше требовалось проникнуть внутрь замка, переговорить поодиночке со всеми старшими офицерами, при этом не столкнуться нос к носу с самим собой, то есть с Лакхой Ларафом, а потом еще и улизнуть здоровым невредимым. Видите ли, яр после сегодняшнего поражения возникли некоторые новые обстоятельства – — начал лак в полголоса, пробираясь вслед за Аррумом по козьей тропке, опоясывающей замок на расстоянии в поллиги от стенного обвода. «Я понимаю, вам, как офицеру свода, будет это горько слышать, но мы не должны удерживать больше замок Генсавер. Более того, при первом же натиске неприятеля мы отступаем в белую амелу». «Да, мой гнор», — кротко согласился Найяр. Ему, как офицеру свода и впрянь, было очень грустно уступать силе неприятельского оружия. Но как человеку уже не молодому и как магу вполне бестоланному, новое распоряжение Лаки ему даже понравилось. Вообще, с каждым новым словом, Гнор становился Найяру все симпатичнее. А то после урталаргийской бойни он, кажется, едва не приступил к грань вменяемости, признался себе Найяр. Оно и понятно – растоптать свои чувства, принести княгиню в жертву высшим государственным интересам, делать вид, будто ничего особенного не происходит. Но ведь ясно, что в глубине души Гнор страдал, мучился. Однако и это еще не все. Перед нами стоит сложная задача – сохранить лицо в условиях фактического военного поражения. Как вы сами понимаете, наши младшие офицеры, а тем более солдаты всех цветов оружия – Должны считать, что мы совершаем обманное отступление. Посадка на корабли будет объявлена только в Белой Амеле. Я не могу во всеуслышание объявить «Мы отходим», как это было в свое время на Ценоре. Тогда, по крайней мере, нам удалось уничтожить изменника Датанагеллу, одержать знатную победу. Здесь мы не уничтожили, оборотни, и между нами, говоря, не уничтожим». Но война на Фальме продолжится. Большая, жестокая война. И чтобы не оказаться между молотом и наковальней двух страшных, свирепых сил, мы покинем полуостров, по всей вероятности, навсегда. Я понял, мой гнор. Мы проведем отход спокойно и без паники. Противник нападет завтра? Этого мы точно не знаем, но как только нападение произойдет, каждый старший офицер должен, по возможности воздерживаясь от кровопролития, выводить своих людей из замка в направлении Белой Амеллы. Главное, никакой боевой магии. Есть только одна ситуация, когда разрешено применение боевой магии. Это возникновение прямой угрозы жизни самого старшего офицера в нашей экспедиции. «Вы имеете в виду гнор свода равновесия?» Арум, понимающе улыбнулся. Благо, было темно, и Арум мог надеяться что Гнор его улыбочек не заметит. «Вы очень догадливы. Еще вот что. Завтра, возможно, я буду говорить необычные вещи. Отказываться от своего приказа. Потребую удержать генсовер во что бы то ни стало. Ни в коем случае не слушайте моих контрприказов. Это связано с тем, что чудовищные подлинные хозяева Фальма могут попытаться навести порчу на ясный образ моего сознания». Сила моих сохранительных заклятий тоже не беспредельна.